выказывают больше энергии, доброй воли, самоотверженности и стойкого мужества, нежели отдают их стране на служение нации. — Сохраню эту тетрадь, — решил Фердинанд. — Попрошу, чтобы ее отдали мне. Луи спорить не станет. Закрыв альбом, он держал его в руках, еще не защелкнув застежку. Поглаживая бархатный переплет, Сын посмотрел на постель, где покоился умерший отец. Альбом уже сам открывался на тех местах, где были вырваны страницы, где остался пробел в этой хартии доброго буржуа, родоначальника семейства Бусардель. Старик умер слишком рано. Конечно, при жизни ему везло, и все шло так, словно судьба хотела вознаградить Флорана Буссардели за его добродетели и разумные действия. Но внезапная кончина лишила его самого большого удовлетворения. Он ушел из жизни, когда все, о чем он мечтал, начало сбываться. Одно за другим следовали события, окончательно утвердившие богатство Бусардели. Череда знаменательных дат началась в 1860 году, то есть через два года после смерти Флорана Бусарделя В последующий период эту дату называли в семье годом отчуждений. Действительно, 1 января 1860 года вошел в силу декрет, присоединявший к Парижу 20 коммун населений, находящихся между старым крепостным валом главных откупщиков и укреплениями короля Луи Филиппа приступили к отчуждениям, которые старик Бусардель предчувствовал и на которых он строил свои расчеты. Земли Монсо, так же как Ботиньоле, Терна и Вилье, оказались в числе отчуждаемых. Такого рода перемена при всех случаях повлекла бы за собой серьезное увеличение стоимости земельных участков террасы. Но тут присоединилось еще одно обстоятельство — а именно возрождение давнишнего плана, проложить бульвар Малерп, о котором вспомнил Жорж Асман Этот бульвар, начатый еще при Наполеоне I, за 50 лет протянули только на 200 метров до улицы виль эль эвек Префект, видя, какую пользу эта артерия могла бы принести для подвоза товаров главному рынку, решил провести ее, через долину Монсо, теперь включенную в черту города. Оказалось, что линия этого продолжения бульвара проходила через террасу. Оказалось даже, что второй бульвар, который должен был соединить заставу Монсо с Вилье, перерезал по диагонали бульвар Малерп как раз в северо-западном углу владения Буссарделя. На этом перекрестке имевшим форму вытянутой буквы «Х», муниципалитет собирался устроить живописную площадь, украшенную четырьмя бассейнами или четырьмя скверами. За всю отчужденную землю была выплачена четырем наследникам Бусарделя весьма крупная сумма, которую они распределили между собой поровну, так как наследство, оставшееся им после отца, К тому времени еще не было поделено. Помимо того, поднялась ценность земель, прилегающих к этим двум бульварам. Площадь Малерб обещала стать аристократическим центром, своего рода Королевской площадью нового района. Спекулянты хотели было накинуться на участки соседствующие с двумя новыми городскими артериями. Но наследники Бусарделя так же, как банкир Перейр и некоторые другие более давние собственники, предугадали это наступление и стойко его выдержали. Они уступили из своих владений только то количество земли, которое было необходимо городу. Братьям удалось уговорить Аделину ничего не продавать в частные руки, хотя ей не терпелось обратить земельную собственность в облигации государственной ренты, Старая дева верила только в ренту. Это было ее второй религией, которой она служила почти столь же ревностно, как и первой. «Уж если хочешь продавать свои участки»,